Рек он, и Гектор опять погрузился в волны народа, с трепетом сердца услышавший голос вещавшего бога. Тут Ахиллес на троян, облеченный всей силою духа, с криком ударил. И первого он, и Фитиона свергнул, храброго сына Атринтова, сильных дружин воеводу. Нимфа Наяда его родила градоборцу Атринту около снежного тмола в цветущем селении Гиды. Прямо летящего встречу его Ахиллес быстроногий в голову пикаю грянул и надвое череп расселся. С громом на землю он пал и вскричал Ахиллес, величаясь. «Лег ты, Атринтов, сын, ужаснейший между мужами!» Умер ты здесь на чужбине, а родину бросил далеко, Возле Гигейского озера бросил отцовские нивы, Около рыбного гилла и быстропучинного герма. Так величался, а очи сраженного тьма осенила. Тело же коня Ахейн колесами в круг истерзали, Павшее в первом ряду. Ахиллес де Малеона там же, в бране противника сильного, славную ветвь Антинора пикой в висок поразил сквозь шелом его медноланитный. Крепкая медь не сдержала удара, насквозь пролетела пика могучая, кость проломила и в череп ворвавшись, с кровью смесила весь мозг и смирила его в нападении. Вслед Гиппадама, который, надол соскочив с колесницы, бросился в бег перед ним, поразил он копьем в междуплечье. Он, испуская свой дух, застонал, как волк тем началой стонет кругом алтаря геликийского мощного бога, юношей силой влекомой, и бог Посейдон веселится. Так застонал он, и дух его доблестной кости оставил. Тот же с копьем полетел на питомца богов Полидора, сына Приамова. Старец ему запрещал ротоборство. Он из сынов многочисленных был у Приама юнейший, старцев любимейший сын. Быстротою всех побеждал он, и с неразумия детского ног быстротою тщеславясь рыскал он между передних, пока погубил свою душу. Медяным дротом молодого его Ахиллес Быстроногий, Мчавшегося мимо в хребет, поразил, Где застежки золотые запон смыкали И где представлялась броня двойная. Дрот на противную сторону Острый пробился сквозь чрево. Вскрикнул он, пал на колено. Глаза его тьма окружила черная, Внутренность к чреву руками прижал он поникший.